Часть 3. Гнилое дерево негодно для резьбы. Конфуций. Когда мы были молоды, Остинское подразделение службы маршалов в США находится в переулке. Окна выходят на соседнее здание и крытую автостоянку на другой стороне улицы. В большинстве зданий свет не горит, парковка почти пуста, зато кабинеты Грейди и его коллег освещены. В них кипит жизнь. Расскажите обо всём с самого начала, велит Грейди. Он сидит на краешке стола. Я беспокойно вышагиваю по кабинету. Его неодобрение буквально висит в воздухе, но я и без того корю себя, ведь Бэйл пропала по моей вине. Как это поможет найти Бэйл? восклицаю я. Если вы меня не арестуете, я пойду её искать. А я направляюсь к двери, Грейдис прегивается с талой и загораживает проход. "Я её ищут восемь сотрудников. Единственное, что требуется от вас сейчас рассказать обо всём с самого начала". Вы же хотите, чтобы мы её нашли. Я выдерживаю его взгляд и подчиняюсь, понимаю, что он прав. Иду обратно к окнам, словно от этого есть хоть какой-то толк, словно замечу Бэйл, стоящую посреди улицы. Не знаю, на что я надеюсь. По ночному мостину гуляет толпа людей. А если её забрал он? спрашиваю я. Николас уточняет Грейт. Я киваю. Голова идёт кругом. И я, как одержимая, повторяю всё, что о нём узнала. Насколько он опасен, какие усилия пришлось приложить Ону, чтобы от него скрыться и держать дочь подальше от мира Николса, и как я привезла её сюда, защитить её. Вряд ли, говорит Грейди. И всё же это возможно? После того, как вы привезли её в Остин, Возможно, практически всё. Я пытаюсь утешить себя сама, раз уж не утешает Грейди. Он не смог бы найти её так быстро. Пожалуй, нет. Как вы вообще нас отыскали? Спрашиваю я. Наш утренний разговор мне точно не помог. Со мной связался ваш адвокат, некий Джей Кандерсон из Нью-Йорка. Сказал, что вы в Остине, и он не может до вас дозвониться телефон выключен, и он беспокоится. И тогда я отследил вас через мобильного оператора. Овы, слишком поздно. Я отворачиваюсь от окна и смотрю на Грейди. С какой стати вас понесло в гости? интересуется он. Начнём с того, что вы сами заявились ко мне домой. Я сочла это подозрительным. О, он не говорил, что у вас задатки детектива. Он мне про вас вообще не говорил. Если бы кое-кто удосожился рассказать мне правду обо мне и его прошлом, я бы точно сюда не приехала, но Грейди слишком зол, и заикаться об этом не стоит. И всё же я не могу удержаться, раз уж мы ищем виноватого, то почему крайней должна быть я? Недавно выяснила, что мой муж не тот, за кого себя выдавал. Так что мне оставалось делать? то, что вам было велено, отрезает Грейд. Залечь на дно, найти адвоката и позволить мне выполнить свою работу. В чём же она заключается? Более 10 лет назад Оуэн принял решение оградить свою дочь от опасности, дать ей возможность начать с чистого листа. И я ему помог. Но Джей говорил: "Я думал, что Оуэн не участвовал в программе защиты свидетелей". Всё немного сложнее. Я смотрю на него в недоумении. Сложнее. Согласившись дать показания, Оуэн должен был попасть под защиту, однако он думал, что в программе слишком много дыр, слишком много людей, которым придётся доверять. К тому же, во время суда произошла небольшая утечка. Что значит небольшая? Кто-то в нью-йоркском подразделении разгласил сведения о новых личностях Оуэна и Бэйли. Песнят Грейтти И тогда Оуэн решил обойтись без помощи правительства. «Странно, не правда ли?» «Не удерживаюсь от сарказма я». Он взял Бейли и исчез, и никто в службе маршалов не знал куда. «Кроме вас, конечно», — говорю я. «Мне он доверял», — кивает Грейди. «Возможно, потому что я пришел в службу недавно, или же мне удалось завоевать его доверие. Спросите сами». Сейчас у него особо ничего не спросишь. Грейди подходит к окну, прислоняется к подоконнику, а в его глазах мелькается чувство. Мы с Оуном общались мало. В последний раз он связался со мной перед тем, как жениться на вас. И что же он сказал? Он назвал вас фактором, меняющим всю игру. Он ещё никого так не любил. Я закрываю глаза. Про себя могу сказать то же самое. Он изменил всю мою жизнь. До встречи с ним я даже не мечтала о таком счастье. Я пытался убедить его не связываться с вами, признаётся Грейди, говорил ему, что чувства проходят. Вот уж спасибо. Он меня и слушать не стал. Однако совету похоже внял и рассказывать вам о своём прошлом постерёгся. Для вас это могло быть слишком опасно. Если бы не Грейди, Оуэн поделился бы со мной, и вместе мы справились бы с этой ситуацией. То есть я должна винить вас, а не его?» «Я пытаюсь сказать, что у всех свои тайны», — пожимает плечами он. «К примеру, ваш дружок-адвокат сообщил, что вы с ним были помолвлены». «Вовсе это не тайна», — говорю я. Оуэн знал про Джейка. «Неужели вы думаете...» Что ему понравилось бы столь деятельное участие вашего бывшего? У меня не было выбор, хочется сказать мне. Ну какой теперь смысл спорить? Грейди нападает намеренно, пытаясь вымотать мне нервы и заставить сделать всё, как хочет он. Так почему Оуэн сбежал, спрашиваю я. Ему пришлось. Что это значит? Сколько фотографий Эвита вы видели в новостях на этой неделе? Смеей добрались бы и до Оуна. Его фото были бы повсюду, и наниматели Николаса его нашли бы. Сейчас ваш муж выглядит немного иначе, но вполне узнаваем. Он не мог рисковать. Ему пришлось срочно скрыться, чтобы не испортить жизнь Бэйл. Тут я с ним согласна. Теперь я понимаю, почему у Оуна не было времени мне хоть что-то рассказать. Он понимал, что его арестуют поясняет Грейди, и, разумеется, снимут отпечатки пальцев. Они бы выяснили, кто он на самом деле, и игра бы закончилась. Значит, Наоми, ФБР и все прочие считают Оуэн и виновным? Спрашиваю я. Нет, они думают, что у него есть нужные им ответы, а это немного другое. Если вы спросите меня, участвовал ли Оуэн в мошенничестве, то мой ответ отрицательный. Это мало вероятно. А что более вероятно? Эйвит знал про Оуэна правду. Я встречаюсь с ним взглядом. Без подробностей, разумеется. Однако он наверняка понимал, что нанял человека из ниоткуда, ни рекомендаций, ни связей с миром технологий. Сам Оуэн в своё время упомянул сколь, что Эйвиту понадобился лучший специалист, но я уверен, что он искал нечто другое. Ему был нужен специалист которого можно контролировать, если потребуется. Так оно и вышло. Думаете, он знал, что происходит в техналовке и не мог этому помешать? Предполагаю я. Он оставался в компании, надеясь наладить кое-упрежде, ПО чем попадёт под прицел? Пожалуй. Осторожнее, чая столько лет. Ваш муж наверняка понимал, во что выльется скандал с техналовки. Придётся исчезнуть не только ему, но и Бейль, не говоря уже о вас. Грэдиум Олкет, не говоря уже о том, что придётся пожертвовать вам, если вы решитесь последовать за ними. Если я решусь, вряд ли вы сможете остаться в профессии резчика по дереву или даже дизайнера мебели. Вам придётся пожертвовать всем, работой и источником заработка. Я уверен, что он бы этого не хотел. Я, вспоминая одно из первых свиданий с Оуэном, он спросил, чем бы я хотела заниматься в жизни, если бы не стала резчиком по дереву. И я ответила, что ничем, ведь я пришла в профессию вслед за своим дедушкой и считала ее залогом стабильности. Я даже не представляла себя в другом деле. Неужели он думал, что я не решусь уехать с ними? Теперь уже не важно мне удалось умерить пыл ваших друзей из ВБР, и они немного поутихли, но у меня вряд ли получится пользоваться служебным положением долго, если вы не прибегнете к помощи правительства. Вы про программу защиты свидетелей? Именно. Я молчу, пытаясь осознать тяжесть положения. Каково это стать свидетелем под защитой? Мой опыт исчерпывается кинофильмами Харрисон Форд тусуется с Амишами в Свидетели, Стив Мартин в «Моих голубых небесах» удирает тайком из города. Оба персонажа потерянны и несчастны. Потом я думаю о том, что сказал Джейк. А в реальности все гораздо хуже. Значит, Бейли будет вынуждена начать новую жизнь, новая личность, новое имя. Опять все заново? Да. И ей, и ее отцу говорит Грейди. И это гораздо лучше того, что происходит сейчас. Итак, Бэйли перестанет быть Бэйли. Ей придётся отказаться от всего, над чем она так трудилась: школа, оценки, театр, позволит ли ей выступать на сцене. Новую ученицу переводят в школу где-нибудь в Айове и получает главную роль в мюзикле. Грейди наверняка скажет, что это ещё один способ нас отследить. От старых интересов Бэйли должна отказаться и заменить театр, к примеру, фивтованием, или вообще сидеть тише воды ниже травы. Как ни крути, она перестанет быть самой собой причём как раз в тот момент, когда девочка уже осознаёт свою неповторимость и уникальность, начинает новую жизнь в 16 лет, совсем не то, что в младенчестве, а в 40 лет и по давну. И всё же я уверена, Бейли готова заплатить любую цену за то, чтобы жить с отцом. Моби пошли бы на это с радостью, если бы смогли снова быть вместе. Я пытаюсь найти в этом утешение, но одна мысль не даёт мне покоя. Грейди явно чего-то не договаривает. Вы должны понять вот что, продолжает Грейди. Николас Бэл плохой человек. Даже Оуэн долго не желал признавать, насколько он плох, потому что Кейт была предана своему отцу а Оуэн был предан Кейт и Чарли. Они очень сблизились. Брат и сестра верили, что их отец хороший человек, у которого есть пара сомнительных клиентов, и убедили в этом Оуэна. Они убедили его, что Николас просто адвокат, выполняющий свою работу, что он не занимается ничем противозаконным. Кейт с Чарли любили своего отца и верили ему. Они считали его хорошим отцом и мужем. А он и был хорошим отцом и мужем. Вот только занимался кое-чем ещё. И чем же? На нём висится участие в убийствах, в вымогательстве, в торговле наркотиками, говорит Грейди. И он совершенно не раскаивается в том, что сломал жизнь очень многим. Я пытаюсь не показывать, как сильно потрясена. Люди, на которых работал Николас, безжалостные и прощать не умеют, добавляет он. Даже предположить не берусь, на что они могут пойти, чтобы заставить Оуэна сдаться. Они могут устроить охоту на Бэйли, восклицаю я. Вы хотите сказать, что они попытаются достать его через дочь? Я хочу сказать, что это вполне возможно. Так что действовать мы должны быстро. Я просто в шоке. Бэйли бродит по улицам Мостина совсем одна, а ей угрожает такая опасность. Суть в том, что Николас не смог бы их остановить даже если бы захотел, замечает Грейт. Поэтому Оуну пришлось её спасать. Он знал, что руки у Тести нечисты, и использовал эту информацию, чтобы навредить его работодателю. Понимаете? Не очень. В какой-то момент хороший адвокат начал исполнять роль связного для сидевших в тюрьме мафиози, причём записки были отнюдь не невинного содержания. Там сообщалось, кого наказать, кого убить. Вот вы могли бы передать послание, зная, что из-за него семейную пару убьют, а их дети останутся сиротами». «При чем здесь Оуэн?» «Оуэн помог разработать систему шифрования, которую Николас использовал для записи сообщений», отвечает Грейди. «После того, как Кейт погибла, Оуэн взломал систему и передал данные нам» все электронные письма, всю корреспонденцию. Николас отсидел 6 лет за участие в преступном сговоре. И это мы смогли доказать благодаря файлам ООН. Думаете, можно предать Николаса Белла и выйти сухим из воды. И тут меня осеняет. Кусочек головоломки, не дававший мне покоя, становится на место. Почему же он не обратился за помощью к вам, спрашиваю я? То есть Почему Оуэн не пошел прямо к вам, когда случился скандал с технолавкой? Если единственный способ решить проблему и спасти Бэйли, попасть в программу защиты свидетелей, то почему Оуэн не связался с вами? Почему он не попросил перевести нас в безопасное место? Спросите у Оуэна. Я спрашиваю вас, Грейди, чем закончилась утечка в прошлый раз? Вы пресекли ее на корню? или поставили жизнь Бейли под угрозу? Разве это имеет отношение к тому, что происходит сейчас? Ещё как имеет. Если случившееся тогда заставило моего мужа усомниться в том, что вы способны защитить Бейли, то происходящее сейчас связано с этим напрямую. Главное другое. Программа защиты свидетелей лучший вариант для Оуна с Бейль. Отрицать не имеет смысла. Если бы он верил, что Грейди способен защитить Бейли и нас, то был бы сейчас здесь. Послушайте. Давайте не будем отвлекаться, говорит он. Мне нужно знать, почему Бейли покинула номер. Понятия не имею. Попробую угадать. Думаю, ей не хотелось уезжать из Остина. Подробности я опускаю, наверное, Бейли не хотела уезжать, потому что подобралась к разгадке слишком близко. Хорошо, если так. Надеюсь, она в безопасности, просто бродит где-то и ищет ответы, которые может найти лишь сама. Почему вы так решили? спрашивает Грейд. Но сейчас я могу сообщить ему лишь часть правды. Порой возникает такое чувство, что всё в твоих руках, говорю я. Грейди вызывают на совещание, и другой маршал Сильви Эрнандес выводит меня в коридор и провожает в кабинет, из которого можно позвонить, словно я не знаю, что звонок непременно запишут, отследят или что они там делают, чтобы контролировать каждый твой шаг. Сильвия садится по дверью снаружи. Я поднимаю трубку и звоню лучше подруге. «Я не могу дозвониться до тебя уже несколько часов», восклицает Джул. «У вас там все в порядке». Я сажусь за длинный стол для совещаний, и подпираю голову рукой, пытаясь с ней расклеиться. Впрочем, момент подходящий. Если что, Джул меня поддержит. «Где вы?» — спрашивает она. Мне позвонил Джейк, весь на нервах, и прокричал в трубку, что твой муж подверг тебе опасности. Скажу честно, я по нему не скучала. Джейк в своем репертуаре. Вздыхаю я. Он просто пытается помочь. На свой лад, конечно. Что там с Оуленом? Интересуется Джу. Он ведь не сдался пока властям. Не совсем. В каком смысле? Бэйли пропал. Что? Ушла из номера в отеле. И мы не можем её найти. Ей 16, знает Джу. Думаешь, почему мне так страшно? Вот я и говорю, что ей 16, в этом возрасте исчезнуть ненадолго обычное дело. Всё не так просто. Ты слыхала про Николаса Бэлл? Нет, это должна была он бывший тесть Оуэн. Джол молчит, вспоминая. Погоди. Тот самый Николас Бэлл, адвокат? Да. Что-то о нём знаешь? Не так уж много. Помню, пару лет назад в газетах писали, что он вышел из тюрьмы, вроде бы сидел за нападение или за убийство. Так он был тестем Оуэна? Вот это да. Джо Оуэн большие неприятности. Очень сомневаюсь, что смогу ему помочь. Она задумчиво молчит, словно пытается отыскать фрагменты головоломки, которых я ей не дала. Ничего, разберёмся. Сначала нужно доставить тебя с Бэйли домой, потом мы что-нибудь обязательно придумаем. Сердце сжимается в груди, становится нечем дышать. Девочка бродит по улицам этого странного города. Даже если мы её найдём, я должна верить, что маршал отошлёт её в ближайшее время. Грейди недвусмысленно дал мне понять, что домой я не попаду, никогда. Я тебя потеряла, спрашивает Джул. Пока нет, говорю я. Так где ты сейчас? Дом. И мне удалось его открыть. В её голосе звучит намёк, и я понимаю, что она говорит про сейф маленький сейф внутри свиньи-копилки. Да ладно. Ага, подтверждает мою догадку Джул. Макс нашёл взломщика, который живёт в центре Сан-Франциско, и мы открыли его примерно час назад. Спица зовут Марти, ему 97 лет. Ты не представляешь, что этот старик способен проделать с сейфом. Он послушал механизм минут 5 и открыл. Что внутри? Завещание. Последняя воля Итона Янга. Интересно. Кто ещё нас слышит? Если Джол начнёт читать, кто ещё узнает последнюю волю Оуна, не ту, которую я прочла на его ноутбуке, а другую, на которую он намекнул в приписке. Настоящее завещание, наиболее полная версия последней воли Оуна, точнее, Итона. Джол Наверное, наш разговор прослушивают, поэтому изложи самую суть. Конечно. Кто назначен опекунами Бэйл? Главный опекун ты, сообщает она. На случай смерти Олана или же если он не сможет заботиться о ней сам. Он подготовился. Наверное, такого исхода он не ожидал, однако позаботился о том, чтобы Бэйл осталась со мной. В какой момент он стал полностью мне доверять? В какой момент решил, что самое лучшее для Бэйль быть со мной? При мысли об этом у меня сжимается сердце. О, он не сомневался во мне, считал, что я справлюсь. Вот только теперь Бэйли пропала, и виновата я. Он назвал кого-нибудь ещё? Интересуюсь я. Да, там есть указание на случай, если ты не сможешь о ней позаботиться. Джоу зачитывает, и я внимательно слушаю, записывая знакомые имена, на самом деле я хочу услышать лишь одно имя. Человека, которому вроде бы не должна доверять, учитывая все обстоятельства. Однако Оуэн ему доверял. Когда Джоу называют Чарли Смита, я бросаю писать и говорю, что мне пора. «Береги себя», — просит подруга, — «вместо прощания и привычного я тебя люблю». Впрочем, в свете того, что я задумала, теперь это одно и то же. Начался дождь, но ночная жизнь в гости не идёт полным ходом. Люди прогуливаются под зонтиками, собираются поужинать или посмотреть шоу, выбирают между стаканчиком на ночи или последним сеансом в кино, или решают, что с них довольно, ведь дождь припускает сильней, им хочется домой. Счастливчики. Я поворачиваюсь к стеклянной двери. По другую сторону сидит маршал Сильви и смотрит в телефон. То ли ей не интересно, то ли у неё есть дела поважнее, чем нянчиться со мной. Возможно, она занята тем, что волнует меня больше всего, и ищет Овен или Бэйл. Нужно бы выйти в коридор и узнать, нет ли новостей. И тут появляется Грейди, стучит, открывает дверь и улыбается. Смягчённая версия Грейди, похоже, немного оттаял. Нашли, сообщает он. Бэйли в безопасности. Я вздыхаю с облегчением. На глаза наворачиваются слёзы. Слава богу. Где она? В кампусе. Где её сейчас привезут? А пока давайте кое-что обсудим. Нам нужно прийти к общему знаменателю до того, как мы изложим свой план девочке. Под планом Грейди имеет в виду наш переезд Он хочет, чтобы я помогла всё уладить, когда он расскажет Бэйли, что её прежняя жизнь закончилась. Мы должны обсудить ещё кое-что, добавляет он. Я не хотел упоминать об этом раньше, но я был с вами не до конца откровенен. Да неужели? Вчера мы получили посылку с флешкой, на которой Оуэн сохранил всю рабочую переписку. Я проверил письма, подлинные. Теперь ясно, что Эйвет оказывал на него большое давление, пытаясь протолкнуть первичное размещение акций, несмотря на возражение Он. Ваш муж проделал огромную работу и исправил недочёты нового продукта. Выходит, вы знали наверняка, что он участвовал в афере? Да. Признаётся Грэтти. Значит, вы получили доказательства благодаря моему мужу. Мой голос срывается на крик. Он сделал всё, чтобы защитить нас Бэйли, а вот в Грейде я вовсе не уверена. Безусловно. Он очень помог. Признаёт Грейди, попасть в программу защиты свидетелей непросто, однако этот архив и прошлое вашего мужа вполне объясняют, почему он не поднял тревогу ранее и почему решил подчиниться Эйвиту. Я испытываю зрядное облегчение, и в то же время что-то не даёт мне покоя. Сперва я думаю, что это раздражение, ведь Грейди скрыл от меня новости про Оуна. Потом понимаю, дело куда серьезнее, и Маршал рассказал мне далеко не все. Почему вы решили поделиться со мной этой информацией именно сейчас? Когда вернется Белли, мы должны выступить единым фронтом, поясняет Грейди. Мы расскажем ей о программе защиты свидетелей, о том, что грядет новая жизнь, знаю. Сейчас вам это кажется не лучшим вариантом. Однако начинать с нуля не придётся. Почему? Вспомните про деньги, оставленные для Бэйль. Он заработал их законным путём, так что в программу вы войдёте с неплохим подспорьем. У большинства свидетелей, которых мы защищаем, и близко такой суммы нет. Создаётся мне в случае отказа, мы этих денег не увидим. В случае отказа вы лишитесь всего. У вас не будет ни семьи, ни безопасности, ничего. Я киваю, понимаю. В чём пытается убедить меня Грете? Мы с Бэли обязаны вступить в программу. Я должна согласиться, ведь всё готово для того, чтобы Оуэн присоединился к нам в этой новой жизни. Мы получим другие имена, зато будем вместе. Только вот пойти на это я не могу. Я думаю про утечку информации про Николаса Белла. «Про поспешное бегство Оуэна и про то, что я знаю о муже. Все говорит о том, что он не хотел бы для нас такого исхода». Грейди продолжает убеждать. «Нужно, чтобы Бейли поняла. Это лучший способ обеспечить ее безопасность, насколько это вообще возможно». Я вздрагиваю. Оговорка Грейди приводит меня в себя. «Гарантировать ее безопасность он не в силах». Бейли уже не бродит по улицам Остина, Анна на пути сюда в мир, в котором её безопасность под большим вопросом. Вот-вот ей сообщат, что она должна отказаться от себя прежней и стать другим человеком, если только я не смогу это предотвратить. И тогда я соберусь с духом. Теперь я знаю, что делать. Послушайте, вы правы. Мы должны хорошенько объяснить всю быль, но сначала мне нужно сходить, умыться. Я уже сутки не спала. Он кивает. Без проблем. Грейди открывает дверь, и я выхожу из зала для совещаний, помедлив на пороге. Сейчас самое главное, чтобы он мне поверил. Я очень рада, что она в безопасности, вздыхаю я. Я тоже, кивает Грейди. Послушайте, я понимаю, вам нелегко, но это самый удачный выход. Бэйли привыкнет гораздо быстрее, чем вы думаете, и мы сможем доставить к вам Олена, как только он объявится. Я уверен, что и он ждёт от вас того же. Просто сначала хочет убедиться, что вы в безопасности и устроились наилучшим образом. Грэди улыбается, и я растягиваю губы в ответной улыбке. Я делаю вид, что верю ему, верю, что он знает, почему Оуэн всё ещё в бегах, и что смена места жительства именно то, что нужно для нашего воссоединения. Я делаю вид, что верю. Он в состоянии обеспечить безопасность Бэйл. У Грейди звонит телефон. Подождёте минутку, спрашивает он. Я указываю в сторону туалета. Можно? Конечно, идите. Я иду по коридору в направлении туалета и оборачиваюсь на Грейди. Он не смотрит в мою сторону, стоит ко мне спиной, прижав к уху телефон и даже не оглядывается. Когда я миную дверь туалета, подхожу к лифту и нажимаю кнопку вызова. Он продолжает смотреть в окно, за которым идёт дождь, и разговаривать. К счастью, лифт приезжает быстро. Я захожу в кабину и поскорее нажимаю кнопку. Я успеваю выйти в вестибюль прежде, чем Грейди закончил разговор по телефону. Я выхожу под дождь, прежде чем Сильвию Эрнандос посылает в женский туалет меня поторопить. Сворачиваю за угол, чтобы ни Грейди, ни Эрнандос не заметили меня из окна. Возле телефона я оставила для них записку ту самую, которую передал мне Овен, защите её. Я быстро шагаю по незнакомой улице Мостино, ради Бэйль, ради неё и Овна, хотя они ведут туда, где мне находиться не следует вовсе.